Лесли Карнац сделал новые расчеты, и курьер понес их начальству. Это был уже четвертый вариант действий в беспрерывной изменяющейся ситуации. Еще два дня назад все были уверены, что форт придет вовремя и вступит в бой с армадой агрессора. Но потом противник активизировался, и пехотинцы Ордена Массе начали терять один рубеж за другим. На форте возникла паника. Все решили, что железная глава не достигнет позиций Нового Востока. Однако время шло, и постепенно паника снова сменилась уверенностью, что контроль над фортом не будет утерян. Леслик Карнацу вспомнилось, как в рабочую комнату с криком ворвался Флиц руер «Мы надерем им задницы, Лес! Ты слышал? Промышленный союз на нашей стороне!» «Еще не так давно он считался самой главной угрозой для технологов», — пробурчал в ответ Карнац. «Забудь, теперь они наши друзья!» «Ну-ну, посмотрим — махнул рукой Флиц. «Ты какой-то пессимист!» Говорю же тебе, они собираются помочь нам. Их госсекретарь, Лили Фоке, сегодня вечером прибывает на железную голову. Она предательница, Флиц. Еще несколько лет назад она играла на стороне ученого дома. А потом продала всех нас с потрохами. Ты болван, Лес, и ничего не понимаешь в политике. Ты знаешь, кто такая Лили Фоке? Знаю. Старая корова. Нет, Лес, она не старая корова. Она в большой политике еще та паленая задница А вот ты, Лес, конкретно ты, деревенский дурачок. «Хлиц, шел бы ты работать, у меня еще две траектории не обсчитаны», – проворчал Карнац. И Флиц-Руэр ушел, а Карнац погрузился в свои расчеты. С того момента прошло более суток, и теперь о поддержке промышленного союза все говорили в полный голос. В столовой Лесли Карнац видел трех офицеров-промышленников. Как выяснилось, они остались на форте для координации совместных действий. Офицеры были молодые и красивые. Пока они пили свой кефир, весь свободный от дежурства женский персонал форта по нескольку раз наведывался в зал. «И чё ты в них нашла?» – спросил Карнец у Лены Кох, работавшей с Карнецем в одной смене. «У них красивая форма», – не мудрство и лукаво ответила Лена. «И всё? Они стройные, и все трое блондины. Вот уж не знал, что тебе нравятся блондины». «Нет», – отрицательно покачала головой Лена. «Блондины мне не нравятся. Наши не нравятся». «А эти...» «То есть ты не исключаешь, что при ближайшем знакомстве они могут оказаться не такими уж и хорошими ребятами», продолжал Карнац. «Слушай, Лес, тебя эти парни интересуют больше, чем меня», заметила Лена и как-то ехидно усмехнулась. «Твои намеки меня не задевают», соврал Лесли и, чтобы скрыть смущение, стал пить компот. «Чего это ты пьешь компот, когда еще суп не доел», удивилась Лена. «Так для желудка полезнее». Это я вычитал в одной умной книжке. На слове «умный» Карнац сделал ударение. Ой, не смеши меня, Лес. Все твои книжки я знаю наперечет. Справочник для расчетов точек четвертой группы. Том первый, том второй и том третий. Я стараюсь стать профессионалом, оборонялся Картос. Зачем тебе быть профессионалом, если не сегодня-завтра форт разнесут в древесге, и наши с тобой юные тела сгорят в костре этой ужасной войны. Но нас поддержит промышленный союз. Не смеши меня, Лес. Ой, они, кажется, уходят, пробормотала Лена, глядя на союзных офицеров. У того, что посередине вставные зубы. С чего ты взял? Неужто разглядел с такого расстояния? Когда он ел, у него шевелились уши. Такое всегда происходит у людей со вставными зубами. На ходу придумал Карнац. В этот момент раздался общий сигнал тревоги. Ну вот, спохватилась Лена, отодвинув тарелку со вторым. Проболтали останемся теперь без обеда. Побыстрее, сигнал тревоги касается всех без исключения, прокричал вошедший в столовую дежурный офицер. Строгим взглядом он проводил спешащего Лесли Карнца и более доброжелательную ладную фигуру Лены Кох. Когда столовая опустела, офицер прошел к раздаче и, постучав стеком по пустому подносу, крикнул. «Эй, служба!» «Да, сэр!» — отозвался, появляясь из кухни человек с огнетушительным в руках. «Алади с кленовым сиропом сегодня есть?» «Есть, сэр, но тревога!» «Брось огнетушитель, парень, и неси сюда олади, тревога учебная!» «А вы уверены, сэр?» – переспросил кухонный человек. так Та недобро протянул дежурный офицер и похлопал по ладони стеком. «Ты, я вижу, хочешь со мной поспорить?» «Ничуть не бывало, сэр!» Человек поставил на пол огнетушитель и отправился за оладьими. «Бардак!» – расценил ситуацию дежурный. «Полный бардак и никакого уважения!»